Глава третья. Воплощение и фантом соперника. На восьмой день по возвращению из Хет-Каптаха царский дворец словно бы прибрал к рукам какой-то шумливый и неугомонный дух. С самого рассвета воздух вибрировал лихорадочным волнением, и это было для Парамессу в новинку. Вокруг скрипели оси повозок, которых было больше, чем обычно, стонали петельные крюки тяжелых дверей, Огражденные каменными стенами помещения полнились отголосками приказов, раздаваемых офицерами, которые состояли на службе в разных подразделениях царской администрации и следили за порядком в конюшнях, на чердаках и складах, в винных погребах, конторах песцов и в архивах, в гардеробных и прачечных. Спустя три часа после рассвета в коридорах покоев принца раздался стук сандалий придворных, секретарей, песцов и домашней прислуги. В столицу стеклось множество гостей из провинции, и те из них, кто не пользовался расположением Рамсеса, пытались заслужить благосклонность сети в надежде получить повышение по службе, право на часть доходов храма или на худой конец хотя бы укрепить свои нынешние позиции. Даже мухи вели себя более нервно, чем обычно – приближался час коронации. За последнюю неделю Сетти всего раз или два ужинал с семьей и выглядел очень усталым. парамессу понимал, что сейчас не время задавать отцу вопросы о маленьком принце по имени Птахмос. Придав лицу самое серьезное выражение, учитель класса Парамессо в школе для царских детей, называемой Кеп, которая располагалась рядом с дворцом женщин, рассказывал своим ученикам о процедуре коронации и ее значении. Ради этого он отменил уроки арифметики, геометрии, географии и даже религии. В одном классе с принцем учились десятка-два сыновей-сановников из Уасета, придворных военачальников, первых песцов и других чиновников, служивших при дворе. Фараон Рамсес станет воплощением бога Амона на земле – обладателем животворного сияния Ра, созидательной творческой силы Птаха, охранительной силы Хора и боевой мощи Сета. «Вам понятно?» — Парамессо поднял руку. «Но разве Хор и Сет не враги?» «Они антагонисты, но не враги. Они не уничтожают друг друга. Их силы постоянно уравновешиваются на небесах, так же, как они уравновешиваются в божественной сущности фараона» и отвечает за это «Апоп» — властелин равновесия. Парамессу подумал, что в случае с Харимхебом хор без сомнения нарушил равновесие и победил с это, потому что у покойного фараона не было детей. Во взгляде мальчика блеснула дерзкая искорка. Учитель это заметил. «У тебя есть еще вопросы?» «Да. Если равновесие нарушается в пользу хора», «Человек теряет свои яички?» Примечание. Намек на эпизод из египетской мифологии. Хор, сын Осириса, мстя своему дяде Сету за недостойное поведение, отрезает ему яички. Конец примечания. Прямая отсылка к перипетиям жизни богов застала учителя врасплох. Ученики зашептались, обмениваясь ехидными замечаниями, а учитель некоторое время сидел, хлопая ресницами, и подыскивал подходящее пояснение. Решительно этот принц весьма дерзок. «Равновесие не может быть нарушено, за этим следит Апоп», — ответил он. Однако замешательство его было очевидным для Парамессо. В этот момент парик принца соскользнул, и учитель в очередной раз увидел истинный цвет волос своего ученика. Взгляд его потемнел от тревоги. «Рыжий!» И при этом принц... Вне всяких сомнений, если когда-нибудь этот мальчик взойдет на трон, память о его правлении останется в веках. Повинуясь знаку своего наставника Тиа, который всегда присутствовал на уроках, Парамессу торопливо привел прическу в порядок. В этот день Парамессу отказался от прогулки по недрам дворца в послеобеденный час. В подсобных помещениях и особенно в подвалах толкалось множество народа, и не далее, как вчера, его едва не придавило мешком пшеницы, который случайно уронил раб. Поэтому Парамессо решил ограничиться прогулкой по крышам и террасам дворца и прилегающих построек, откуда ему довелось однажды наблюдать за бичеванием офицера по имени Харамес. Обширные территории для исследований. Единственное неудобство – террасы не сообщались между собой, и не только потому, что были разноуровневыми, но и соображений безопасности. Никто и подумать не смел о том, чтобы с крыши одного из смежных зданий проникнуть на крышу покоев государя или принца, ведь в таком случае нога смертного могла оказаться над головой фараона, и только хранителям гардероба и их помощникам было позволено подниматься туда, потому что они одни знали, когда монарх отсутствует. Об этом Парамессу узнал из разговоров, но он уже многократно убеждался, что то, что говорят взрослые, далеко от реальности. Поэтому уверенным шагом он поднялся в покое умершего царя на втором этаже, по обычаю они располагаются на третьем, но подагрик Харимхеп перенес их этажом ниже, поскольку ему было тяжело подниматься по лестницам. В комнатах царил чудовищный беспорядок. После того, как песцы составили опись имущества почившего монарха, слуги принялись готовить покои для его преемника. Разумеется, здесь поставят все новое — кровати, стулья, сундуки и светильники. Но сколько же в комнатах пыли! Проворно, как мышка, Парамессу добрался до крутой лестницы и поднялся на крышу. Мальчик застыл в восторге. В жизни он не поднимался так высоко. Пятьдесят локтей, сто, он не смог бы сказать. Его глазам открылся грандиозный вид, город с прилежащими поселениями. Были видны даже очертания храмов на западе. Так значит, над всеми этими землями и властвует фараон. Па Ромессу знал, что страна их велика, намного обширнее той территории, которую он мог охватить взглядом. С такой высоты люди на площади казались маленькими, как мухи, Может, они и есть мухи? А он божественный хищник? Простор пьянил Парамессу. Безграничная радость охватила его, как если бы он уже был царем страны Хора. Примечание одно из названий Египта в описываемую эпоху, конец примечания. Потеряв голову, он бегал от одного края крыши к другому, останавливаясь ненадолго у самой кромки, хотя там не было перил или парапета, который мог бы помешать ему упасть в пустоту. Внезапно мальчик задумался. «Ему никогда не быть царем этой страны. Следующим фараоном станет его дед Рамсес. После него на трон взойдет его собственный отец Сети, а после него старший брат Пасе Моссу. Пройдет очень много времени». Парамессо стало грустно. Он мысленно уже покинул террасу упоения, пока спускался по лестнице. Он был расстроен, почти зол. Парамессо вернулся во дворец, чувствуя себя свергнутым царем. Возвращение к реальности было жестоким, и теперь он чувствовал себя маленьким, как муха. Его взору открылась терраса в квартале песцов, обрамленная колоннами. Он подошел ближе и увидел на площади перед фасадом здания солдат, прохаживавшихся взад и вперед вдоль стен. Но зрелище не доставило ему удовольствия, только высота опьяняет. «Возрадуйся в своем небесном доме, Амон, потому что ты породил земного наследника для твоего царства для двух земель». Голос верховного жреца Пинедьема, -э стоявшего перед своим государем, эхом прокатился между колоннами храма Амона. Подданные нового фараона, тесной толпой собравшиеся у дверей, услышали ритуальное напевное воззвание к верховному божеству — но увидеть происходящее им было не дано, церемония коронации относилась к числу священных. Воздух казался синим от густого дыма с ароматом ладана, поднимавшегося из курильниц. С оголенным торсом в набедренной повязке и доходившим до середины бедра белом переднике в мелкую складку, сумощенные маслами кожей, которая отливала бронзой, Рамсес был похож на статую. Его мясистое плебейское тело казалось монументальным. Массивные ноги крепко стояли на земле царства, отныне являя собой свидетельство монаршей мощи, а широкое лицо с пухлыми губами стало ликом бога на земле. Справа, на пристойном удалении от трона, на который предстояло взойти новому государю, стояли Сатра, супруга Рамсеса, Сети, его сын, Туи, Тии, Пасымосу и Парамесу, а также дальние родственники Хримхеба и Рамсеса. Все они, наблюдая за церемонией, оставались настолько неподвижными, как если бы уже подверглись мумификации, и только Парамессу с трудом мог устоять на месте, и лицо его было похоже на мордочку мышки, которая высматривает кота. Сопровождаемый судьями, шествующими слева и справа, Верховный жрец поднялся на три ступени, которые вели к закрытому помещению, расположенному в центральной части храма за спиной Рамсеса, который как раз повернулся. Помещение это было наосом, святая святых центром вселенной. По обе створки, скрепленных печатью дверей, стояли факелоносцы. Церемониальную тростью Пинадьем -э разбил печать, Оставалось только распахнуть створки. Парамессу сгорал от любопытства. Какое сокровище спрятано в маленькой комнате? «Палец, сит, скользит!» — возопил верховный жрец, толкая первую створку. «Палец, сит, скользит!» — повторил он, открывая вторую. «Связь разорвана! Печать снята! Две небесные двери открываются!» «Две земные двери не заперты!» Побыстрее мысленно поторопил его Парамессо. «Божественный круговорот блистает! Амон, властитель Карнака, возвысился на своем великом месте!» Каждый из судей открыл створку двери со своей стороны. Засверкало находившееся в тайной комнате золотое изваяние верховного божества и в трепещущем свете факелов — Парамесу вдруг показалось, что по нему пробежала дрожь. Быть может, несмотря на примирительные речи верховного жреца, грубое вторжение в Наос рассердило Бога и коронацию отменит. Стены храма рухнут, и весь мир будет уничтожен. Парамессу тоже вздрогнул. «Я тот, кто восходит к Богам!» — вскричал Пинадьем патетически. «Я не пришел к Богу, как не друг!» «Я пришел свершить его волю!» И он вошел в Наос. Зрители не сводили с него глаз. Голосом срывающимся на виск, жрец провозгласил. «Земля с печатью разорвана! Небесные воды преодолены, так займи же свое великое место! Амон-ра, властитель Карнака! Твой венец сияет в славе твоего могущества!» «Нет никого прекраснее тебя, властитель Карнака и всей вселенной!» Пенедьем -э обернулся к затаившим дыхание зрителям. Он успел надеть маску Омона. Оба его помощника тоже надели маски. Тот, что был справа, маску Хора, тот, что слева, маску Сета. Они передали Рамсесу царские регалии. Надели на шею изображение сокола и пчелы и вручили четыре скипетра два с именем Геп и еще два с именами Нейт и Маат. Но зачем? За изваянием Омона поставили кровать, недоумевал Парамессо. Жрецы дали Рамсесу глиняный диск и ласточку, и взяли из его рук скипетры. Он лег на кровать, и жрецы, произнося, на распев слова, которые не достигали ушей тех, кто находился за пределами Наоса, положили скипетры ему под голову. Парамесса удивился, догадавшись, что Рамсес изображает мертвого. Визирия и главного распорядителя царских конюшен больше не существовало. Фараон, принявший в себя божественный дух, отныне не был простым смертным. Но мертвым он был недолго. Рамсес встал с ложа, и в тот момент, когда он переступал порог святая святых, жрец поднес ему вазу, содержавшую дважды по семь растений. Рамсес понюхал их одно за другим, потом кинжалом с широким лезвием срезал у каждого верхушку. Это действие символизировало уничтожение темных сил. Когда же Рамсес вернулся в «Дом жизни», Его тут же окружили двенадцать жрецов, среди которых был и Пенедьем в маске Омона, державший на вытянутых руках платье из красного льна. Священнослужители, принимавшие участие в церемонии, помогли избранному надеть пунцовое одеяние и разместились вокруг него. Подошли еще девять жрецов, и каждый преподнес Рамсесу по птице. Жрецы воплощения хора Исета вернулись в Наос, на столике у подножия статуи лежало две короны, белая и красная. Хор взял белую корону Верхнего Египта, а Сет красную корону Нижнего Египта. Держа их на вытянутых руках, они сошли по трем ступеням и направились к Рамсесу. — Получи же наследство твоего отца Осириса Ангхиперу-Ра, возлюбленного Нефер Хиперу — провозгласил Хор. «Я принимаю душу моего отца Амона-Ра», — ответствовал Рамсес. «Я принимаю наследство моего отца Сириса, сына Амона. Крыло Нехбет защищает меня, кольца Уаджит защищают меня, душа моего отца Амона-Ра снисходит в меня». Эти слова настолько впечатлили Парамессу, что он почувствовал, как душа Амона-Ра входит в его собственное тело. Сердце его наполнилось радостью, Словно зачарованный, он смотрел, как Хор надевает на голову деда корону Верхнего Египта, а Сет, следом за ним, корону Нижнего Египта. Хор вручил Рамсесу скипетр, а Сет — Цеп, символы царской власти, как и двойная корона. Рамсес сел на трон, его внук впал в экстаз. Это его только что короновали. Могущество и слава наполняли его душу радостью, И неважно, когда состоится его собственная коронация, он знал, что это время придет. Он познал упоительный вкус власти. Ему казалось, что стоит только захотеть, и он взлетит, как сокол хора или стервятник бед. Он сам стал птицей. Фараон Рамсес I сошел с трона и присоединился к процессии под предводительством Пинадьема, -э который все еще пребывал в маске Омона. Первое, что увидела собравшиеся на площади перед храмом толпа, был мужчина в красном одеянии, торжественно шествующий между двумя шеренгами вооруженных солдат. Следом за ним шли его супруга и сын с женой и детьми. При виде маленького мальчика с серьезным лицом, окруженного придворными дамами, многие растроганно вздохнули. За царственной семьей следовали высшие сановники – «Хранители тайн двух дам», как иносказательно называли короны, «Хранитель утренних тайн», «Первый писец», «Хранитель гардероба», «Другие писцы», «Военачальники», «Старшие командиры». Новый фараон и его супруга взошли на золоченую колесницу, и впряженные в нее кони двинулись шагом. Только через час процессия достигла дверей дворца, где было приготовлено поистине роскошное пиршество». Было два часа пополудня. Изнуренный пережитым волнением, опьяненный ароматом благовоний, который пришлось вдыхать несколько часов подряд, Парамессу засыпал на ходу. Его мать обменялась несколькими словами с помощником хранителя гардероба, и тот и спросил у старшего над ним разрешение уложить мальчика спать. Так и вышло, что Парамессу тихонько поднялся наверх, и на этот раз по собственной воле заснул да так крепко, что даже трубы царской стражи не смогли его разбудить. Когда же помощник-хранитель гардероба пришел его разбудить, потому что настала пора отправляться с отцом и братом в баню, мальчику вдруг показалось, что он стал другим человеком. Непоколебимая и непостижимая решимость родилась в нем. Наступит день, и он унаследует трон Рамсеса, Парамессу знал это наверняка. Неважно, как скоро, но он станет фараоном. И он никогда не уступит того, что ему полагается, этому неизвестному сопернику, о чьем существовании он узнал из обрывков подслушанных разговоров, этому принцу одних с ним лет по имени Птахмос, который, несомненно, был отпрыском предшествующей царской династии. Нет, никогда, мальчик стиснул зубы и сжал кулаки. В бане Пассемоссу заметил, что младший брат не в настроении. Чуть позже, когда рабы уже массировали им спины и ноги, умощая кожу камфорным маслом, угрюмое молчание мальчика привлекло внимание Сети. «Что-то случилось? Я хочу знать, кто мой соперник». «Какой соперник? О чем-то?» — Парамессу выдержал сердитый взгляд своего отца. «Его зовут Птахмос», — ответил он. По недовольному выражению лица отца, Парамессу понял, что коснулся больной темы. Пассемоссу ошарашенно смотрел на обоих. Было очевидно, что он впервые слышал это имя. Сэти ничего не ответил. Банщики обтерли его тело, помогли надеть льняное одеяние и сандалии, потом проделали то же самое с его сыновьями. Под бдительным оком хранителя гардероба Главный мастер по изготовлению париков привел в порядок прически будущего визиря и его отпрысков, после чего Сетти направился к выходу, а оттуда в трапезную. «Где ты услышал о Птахмосе?» — спросил он, пока они шли. «Я о нем услышал», — ответил Парамессу. «Где?» — когда шел подобрать свой волчок, который скатился с лестницы. Ложь, шитая белыми нитками но Сетти был слишком великодушен, чтобы настаивать. Главное, па узнал о существовании соперника, а где и при каких обстоятельствах не так уж важно. «Где этот птахмос, отец?» «Не знаю, сын». «Я даже не уверен, что он существует на свете». «Он существует, отец», — твердо заявил мальчик, и голос его дрогнул от нетерпения. «Он живет в Хеткаптахе» под покровительством жрецов храма Птаха. «Что еще тебе известно, маленький демон?» — со вздохом спросил Сети. Он говорил тихо, так, чтобы никто из свиты не слышал. Кормилица отдала его на попечение жрецов и показала печати его матери, которая к тому времени уже умерла. Сети замер и вперед в сыну строгий взгляд. «Но кто может об этом знать? Отец!» Хранитель утренних тайн сказал жрецу из оасета, что сейчас неподходящий момент для подобных новостей и нужно выждать какое-то время, прежде чем сообщать об этом первому придворному его величества. Было очевидно, что Сетти поражен тем, что мальчику известны такие подробности дела. Но времени на вопросы уже не было. Они подошли к трапезной, где в этот вечер их ожидал ужин в компании его величества, верховного жреца Пинадьема, И пара десятков жрецов храма Амона, поэтому Сети надел на лицо приветливую улыбку, спрятав под ней свои истинные чувства. Он подошел к группе чиновников, ожидавших прибытия Его Величества. Во время подобных мероприятий, и Парамессу прекрасно об этом знал, дети должны вести себя безупречно, поэтому он проглотил свое плохое настроение и даже заставил себя довольно улыбнуться, когда дед величавый поступь ее, приличествующий божеству, воплощенному в человеческом теле, подошел к нему и погладил по щеке. Ни Пасы ни Тии подобного внимания не удостоились. Младший ребенок в семье, и Парамессу это знал, являлся своеобразным доказательством жизненной силы своей династии. Уже своим существованием он подтверждал, что пыл юности в породившем его Еще не угас. В одном из храмов памяти, которых так много в царстве Птаха примечание, судя по всему, автор имеет в виду Мемфис с его обширным некрополем примечание переводчика конец примечания, и которые затерялись в песках и обречены на вечное забвение, если только на них не наткнутся случайно нечестивые расхитители могил, фрески на стенах рассказывают обычную и все же трогательную историю. Как-то девушка повстречала юношу. Прилавки, уставленные фруктами и тушками домашней птицы, говорят о том, что это случилось на рынке. Художник изобразил финики, дыни и оперение уток с удивительной достоверностью. Девушка царского происхождения, о чем свидетельствует ее картуш и изящество ее тонких запястьей и лодыжек. Торс у нее прямой, как молодая пальма, а груди, похожи на дыни, но насколько они ароматнее. Она одинока, ее мир превратился в прах, как и ее династия, поверженная жрецами, ибо ее отец хотел возвести солнечный диск в ранг единого божества. Непростительная ошибка святотатства, ибо в своей очевидной единственности божество множественно. Любое живое существо, осмеливающееся отрицать это, опускается до нижайшего уровня невежества и уподобляется смертоносной склянке с ядом. Эта девушка, рожденная в изысканной роскоши, живет теперь с последней служанкой в хижине бедняков. Юноша же из среды военных, но из надписи на его картуше следует, что вне поля битвы он ласков и щедр, а зовут его рожденный хором «Харамес». Художник не смог передать ни того, как они обменялись взглядами, ни глубины ночи, ни мгновения, когда встретились их губы. Он ограничился изображением поступка их сблизившего. Солдат подарил незнакомой девушке корзину яблок, и очень скоро она перестала быть незнакомкой. Художник не захотел придумывать слова, из которых было соткано, которыми было расшито покрывало на ложе, где они возлегли. Он просто поведал о том, что девушка зачала мальчика, и ее возлюбленный был далеко, когда отчалила лодка, на которой она преждевременно отправилась на Великий Запад».